Глава девяносто вторая. Серая амбра. Упомянутая серая амбра — чрезвычайно интересное вещество. Она представляет собой столь важный предмет торговли, что в тысяча семьсот девяносто первом году в английскую палату общин для дачи показаний по этому вопросу был специально вызван некий капитан Коффин из Нантакета. Дело в том. что тогда, да и до самого недавнего времени, происхождение серой амбры равно, как и сама амбра, было еще загадкой. Несмотря на такое название от французского слова «омбегри», что означает «серый янтарь», от янтаря она отличается очень сильно. Ведь янтарь, который, правда, находят обычно на морском берегу, встречается также иногда в земле, в глубине материков, в то время как серую амбру можно встретить только на море. Кроме того, янтарь — вещество твердое, прозрачное, ломкое и абсолютно лишенное запаха. Из него делают мундштуки, четки и разные украшения. А серая амбра — мягкая, как воск, и такая пахучая, такая душистая, что ее повсеместно употребляют в парфюмерии, кладут в кадильницы, подмешивают к ароматическим свечам, к пудре для париков и к помадам. Турки употребляют ее вместо приправы в кушанье, а также носят ее в Мекку с теми же целями, с какими несут ладан в римский собор святого Петра. Некоторые виноделы опускают ее по крупице в красное вино, чтобы улучшить букет. И кто бы только мог подумать, что все важные леди и джентльмены станут пользоваться веществом, которое находят в презренном брюхе больного кита. И тем не менее это так. Некоторые считают серую амбру причиной, другие — следствием несварения желудка у китов. Такое несварение излечить довольно трудно, разве только что прописать киту три вельбота брандретовых пилюль. А когда он их проглотит, поспешно отойти на безопасное расстояние, как делают горняки во время взрывных работ. Я забыл сказать, что в серой амбре были найдены какие-то твердые круглые костяные пластинки, которые Стаб поначалу принял за матросские брючные пуговицы, однако впоследствии оказалось, что это всего лишь оплывшие амброй обломки клювов небольших осьминогов. но если благоуханнейшую амбру во всей ее непорочности можно найти лишь в самой гуще омерзительного разложения неужели же в этом нет своего смысла вспомни читатель что говорит святой павел в послании к коринфянам о порочности непорочности о том что сеется в уничижении восстает во славе припомни также известное свидетельство Цельса о том, из чего получается драгоценный мускус. И не забудь еще ту странную подробность, что из всех дурно пахнущих вещей самый неприятный запах имеет туалетная вода на ранних стадиях производства. Я рад был бы заключить эту главу вышеприведенным обращением к читателю, но, к сожалению, не могу этого сделать, ибо во что бы ты ни стало должен опровергнуть одно обвинение, которое часто выдвигают против китоловов и которое в глазах людей предубежденных получает косвенное доказательство в истории с французом и его двумя китами. Еще ранее в этом томе были разбиты клеветнические нападки на китобойную профессию, провозглашавшие ее делом грязным и неаппетитным. Остается дать отпор еще одному ложному утверждению. Некоторые люди распространяют слух, будто киты вообще скверно пахнут. И откуда только берется такая возмутительная ложь? Всего вероятнее, что она восходит к тем дням, когда в Лондон более двух столетий тому назад прибыли с гренландского промысла первые китобойцы. Дело в том, что эти китобойцы тогда, как и теперь, не вытапливали китовый жир прямо в море, как это делают суда в южных плаваниях, но, разрубая сало на мелкие кусочки, набивали ими, вытащив втулку, огромные бочки и в таком виде привозили домой, поскольку краткие сроки промысловых сезонов в ледовитых морях и внезапные свирепые штормы не дают им возможности поступать иначе. А в результате... когда у пристани раскрывают трюм и начинают разгружать эту китовую покойницкую, запах там стоит примерно такой же, какой поднимается над городом в том месте, где перекапывают старое кладбище, чтобы выстроить здесь родильный дом. Кроме того, как нетрудно догадаться, поводом для этого возмутительного навета на китобоев могло послужить существование в прежние времена на берегах Гренландии голландского поселения под названием Шмеренбург или Смеренберг. В последней форме это слово встречается у премудрого Фогу фон Слака на страницах его славного труда о запахах, надежнейшего руководства по этим вопросам. Как можно заключить из самого названия? смер-сала-берг-хранить, это селение было основано там, чтобы голландцы вытапливали в нем китовый жир, добываемый их флотилиями, и не возили бы для этой цели сало к себе в Голландию. Поселок представлял собой большое скопище печей, жировых котлов и маслохранилищ. И, понятно, когда все это топилось и дымилось, запах оттуда исходил не слишком приятный. но на китобойце в южных морях все это происходит совсем иначе. За четырехгодичное плавание он до отказа наполняет маслом трюм, не потратив в общей сложности на вытапливание и пятидесяти дней, а разлитое по бочонкам масло почти не пахнет. Истина состоит в том, что кит, живой ли, мертвый ли, ни в коем случае не может считаться дурно пахнущим созданием, и китолова в обществе не узнаешь по запаху. Да и вообще-то откуда взяться у кита иному запаху, кроме самого приятного, если здоровье у него всегда превосходное? Ведь он не сидит в четырех стенах, а большую часть времени проводит в движении, хотя, конечно, и не совсем на воздухе. Говорю вам, взмах кашалотового хвоста над волнами распространяет вокруг аромат, подобный тому, что оставляет за собой надушенная мускусом дама, прошелестевшая юбками по уютной гостиной. Чему же уподоблю я благоуханного кашалота при его гигантских размерах? Быть может, тому легендарному слону с бивнями, унизанными драгоценными камнями, и боками, умощенными мирой, который был выведен через врата индийского города навстречу Александру Великому, дабы воздать ему высшие почести?»